Глава шестидесятая Ночь тянулась медленно. Тайлер охранял ее, мужчины наблюдали. Временами Кэлен ненадолго забывалась беспокойным сном. Она не имела представления, который час, предположительно, за полночь, ближе к рассвету. Хоть она и понимала, что рано или поздно за ней придут и обезглавят, она была счастлива, ведь магия вернулась. Она одержала победу. И добрые духи ей не помогли. Она сама справилась. Она не сдалась. А добрые духи никогда не помогали ей. Кэлен злилась на них. Всю жизнь она посвятила служению добру, а добрые духи ни разу ей не помогли. Что ж, с нее достаточно. Она никогда больше не будет думать о добрых духах и не станет помогать неблагодарным жителям Срединных земель. Что ей это дало? Только всеобщую ненависть? Те люди, за которых она сражалась, считают, что она причиняет зло их детям. Люди никогда не любили исповедниц. Но Кэлен была просто поражена, узнав, что они действительно о ней думают. Отныне и впредь она станет заботиться только о себе, своих друзьях и Ричарде. И к владетелю остальных. Пусть всех их забирает, а с нее достаточно. Она больше не мать-исповедница. Она теперь просто Кэлен». Факел полыхнул и погас. Колодец погрузился во тьму. «Еще раз спасибо вам, добрые духи!» закричала Кэлен, и эхо подхватило ее крик. «И забери вас, владетель!» Воспользовавшись темнотой, мужчины навалились на Тайлера. Кэлен не видела, что происходит, лишь слышала вскрики, кряхтения и звуки ударов. Раздался гулкий стук. Кэлен не могла понять, что это. И тут услышала приглушенный голос, Выкликающий ее титул. Знакомый голос шел сверху. «Чандалин! Чандалин! Я здесь, внизу! Открой люк!» «Мать-исповедница! Как мне открыть люк?» Кэлен взвизгнула, когда кто-то ухватил ее за лодыжку и сбил с ног. Услышав ее визг, Чандалин что-то крикнул. Тайлер схватил державшие ее пальцы, отогнул их и сломал. В темноте раздался вопль. «Чандалин, нужен ключ! Возьми ключ!» «Ключ? Что такое ключ?» «Чандалин!» — Кэлен сбросила со своего живота чью-то голову. «Чандалин, помнишь, мы были в городе мертвых? Помнишь комнату королевы, которая была заперта? Вспомни! Я тогда показывала тебе ключ, которым отпирают дверь. Чандалин, у одного из стражников на поясе висит кольцо. На нем ключ. Торопись!» Кэлен услышала хреб Тайлера, которого прижали к стене. Услышала, как крушат челюсти его кулаки. Сверху раздался металлический скрежет. «Мать-исповедница, он не поворачивается!» «Значит, не тот, возьми другой!» Кто-то налетел на нее, опрокинув на пол. Кэлен вцепилась ему в лицо. Мужчина ударил ее в живот. Внезапно в колодец проник свет. Тайлер увидел лежащего на ней человека и сбросил его. Сверху упала лестница. «Тайлер, не давай им приблизиться к лестнице!» Кэлен подтянулась и полезла вверх. Мужчины всем скопом навалились на Тайлера. Она услышала стон и хруст сломавшихся позвонков. Нога соскользнула со ступеньки. Ее схватили за лодыжки. Кэлен пнула в лицо ближайшего и снова полезла наверх. Мужчина рухнул вниз, увлекая за собой остальных, но они мгновенно ринулись обратно. Кэлен вцепилась в протянутую руку. Чандалин обхватил ее запястье и вытащил в проем, заколов лезшего за ней мужчину. Тот упал вниз, и Чандалин быстро захлопнул дверь. Задыхаясь, Кэлен рухнула в его объятия. Пошли, мать-исповедница, нужно убираться из дворца. Повсюду валялись стражники, бесшумно убитые со спины трогой Чандалина. Пока они неслись по мрачным темным коридорам наверх, Чандалин не выпускал ее руки. Кэлен недоумевала, как Чандалин нашел дорогу. Должно быть, кто-то ему помог. Свернув за угол, они увидели поле кровавой битвы. Повсюду валялись трупы. На ногах стоял только один человек — Орск. Его огромный боевой топор был весь в крови, завидев ее, Орск от радости чуть не выпрыгнул из кожи. Кэллин же, при виде его разукрашенной шрамами физиономии, даже заверещала от восторга. Я велел ему ждать тут, объяснил Чандалин, волоча ее за собой по лужам крови. Сказал, что приведу тебя, если он обождет здесь и будет охранять этот коридор. Поглядев на нее, Чандалин нахмурился. Кэлен сообразила, что он смотрит на ее волосы, точнее, на то, что от них осталось. Однако он промолчал, за что она была ему благодарна. Было более чем странно не ощущать привычной тяжести на голове, обидно до да слез. Ей так нравились ее волосы, и Ричард их любил. Кэлен выхватила топор из рук убитого стражника. Не восстановив еще полностью свою силу, она чувствовала себя более уверенно с оружием в руках, Чандалин, таща за собой Кэлен, взлетел в какую-то дверь. Орск следовал сзади. Сразу за дверью капитан стражи тискал женщину. Женщина целовала его, обхватив его шею руками. Руки капитана шарили у нее под юбкой. Когда они пробегали мимо, капитан оглянулся. Чандалин на ходу вогнал ему под ребра длинный кинжал. — Пошли! — крикнул он женщине. — Мы вытащили ее! Женщина побежала вслед за ними. Кэлен озадаченно оглянулась. «Джебра-бивинье, та самая, что тогда упала в обморок!» «Что произошло?» — спросила ее Кэлен. «Простите меня, мать-исповедница, за то, что я потеряла сознание. Мне было видение, что вам отрубили голову. Это меня напугало настолько, что я лишилась чувств. Я поняла, что должна сделать все, чтобы предотвратить это». — Мне сказали, что в лесах у вас есть друг. Я пошла и разыскала его. Они прижались к стене, пережидая, пока в соседней зале пройдет патруль. Когда шаги солдат затихли, Чандалин повернулся и сердито посмотрел на Джебру. — Чем это ты занималась с этим мужиком? Та удивленно моргнула. — Это капитан стражи. Он совершал обход с целой ротой. Я убедила его отправить солдат прогуляться. Я сделала, что смогла, чтобы помешать пятидесяти солдатам захватить вас там, внизу. Чанделен пробормотал, что, может, она и права. Они двинулись дальше. Кэлен сказала Джебре, что та поступила храбро и что она, Кэлен, прекрасно понимает, какое для этого требуется мужество. Джебра возразила, что она вовсе не героиня и не собирается ею быть. Свернув за угол, они увидели госпожу Сандерхолд. Вскрикнув. Кэлен обняла маленькую женщину. Госпожа Сандерхолд замахала перебинтованными руками. — Не сейчас, мать-исповедница, вам нужно бежать. Этот путь свободен. Джебра, Орск и Чандалин бросились бежать в указанном направлении, но Кэлен помчалась в другую сторону. Остальные развернулись и понеслись за ней. — Что ты делаешь? — крикнул Чандалин. — Мы должны бежать! — Мне нужно забрать кое-что из моих покоев. — О, духи, что ты там забыла? — Нож твоего предка, — ответила она на бегу. Чандалин понял, что возражать бесполезно, и бросился за Кэлен по лабиринту узких коридоров. Несколько раз они нарывались на стражников, и всякий раз Орск крошил врагов в капусту. Внезапно Кэлен наткнулась на изумленного гвардейца, попытавшегося остановить ее. Со всей силы Кэлен вогнала ему в грудь топор. Гвардейца опрокинулся на спину, царапая пол мечом. Кэлен поставила ногу ему на живот и попыталась выдернуть топор. Топор не поддавался. Тогда она схватила меч. Чандалин лишь скинул бровь. Прежде чем они добрались до ее покоев, Кэлен представилась возможность пустить вход и меч. Она влетела в спальню, а Джебра с мужчинами остались ждать снаружи. Увидев свой подвенечный наряд, Кэлен на мгновение замерла, потом схватила его и прижала к груди. За ним она и пришла. Уронив слезу, Кэлен скатала платье в тугой узел и сунула в мешок. В шкафу лежала и другая ее одежда, аккуратно вычищенная. Кэлен запихала вещи в мешок, предварительно прикрепив к левой руке костяной нож. Набросив на плечи плащ, она схватила лук. Кэлен вылетела в коридор с мешком и колчаном за спиной. На плече висел лук, все, что ей нужно, все, что имеет для нее ценность. Остановившись на мгновение, она бросила последний взгляд на свое жилище, бессознательно поглаживая костяное ожерелье, и пошла вниз по черному ходу, ведущему к выходу из дворца. Она утратила счет стражникам, убитым Чандалином. Когда из бокового коридора вылетел здоровенный солдат, Кэленд походя зарубила его мечом. Их четверка сеяла смерть на своем пути.